Он поднял руку, цепляя калку в поле своего зрения. Елдвеоф размял руки. Выглядело это так, будто он просто сделал несколько махов на разминке. Раздался треск, и калка изогнулась в безмолвной агонии. Неспособные выдержать силу Елдвеофа и вес ее собственного тела, суставы колена выгнулись туда, куда им выгибаться не полагается. Лишь теперь Ремедиус поняла намерение Елдвеофа. Он собирался использовать святую королеву, без бессаре калку, в качестве оружия. «Ты! Да что ты такое?» Она не могла понять этого. Тем не менее, у нее не было выбора, кроме как принять это как данность. «Хорошо, теперь мой ход». Злобная улыбка появилась на этом яростном лице, и Елдвоов приблизился к ней. «Что ей делать?» Ремедиус отступила, и ей последовали паладины за ее спиной. «Что?» «Что, черт возьми, я вообще могу сделать в такой ситуации? Что я должна сделать?» Ремедиус огляделась в поисках помощи и увидела позади елдвоофа жрецов, защищавших Калку и Келлард, а теперь распластавшихся по земле. В то время как жрецы лежали без движений, ее сестра все еще слабо двигалась. Возможно, она тайно использовала заклинание. «Келлард все еще жива, но кого я должна спасти первым?» – нужно спросить и Сандра. «Иссандра, что нам делать?» «Отступайте!» «Поняла! Все, отходим! Отступайте! Отступайте!» «Что? Решили не сражаться?» «И это после того, как я пошел на все эти усилия, чтобы заполучить оружие, которым я настроился разбить вас!» «Огненный шар!» Ялдвов протянул свободную руку и использовал атакующее заклинание третьего уровня. «Огненный шар взлетел и разразился»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 когда он поднял руку, которая держала Калку. Хватит! Когда она поняла намерение Елдвоуфа, Ремедиус скорбно закричала, и затем Елдвоуф откинулся вниз, игнорируя ее крики. Шлеп? Калка не могла среагировать вовремя, и ее незащищенное лицо жестко врезалось в землю. Елдвоуф снова медленно поднял свою руку, а Калка лишь бессильно с нее свисала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 «Остановись!» – крикнула Ремедиус, так как не знала, что тот собирается сделать. Однако их всех будто приковало к месту, их руки были связаны, все потому, что они просто не могли атаковать Елдвоофа, державшего святую королеву. Нет, все были напуганы тем, что если они атакуют его, то их примет на себя тело Калки. Разве могут они допустить, чтобы Калка умерла от их руки?»